Глава двадцать вторая. Я Эва, и страсти мои велики. Вся жизнь моя страстная дрожь. Глаза у меня огоньки-угольки, А волосы спелая рожь. И тянутся к ним из хлебов васильки. Загадочный век мой хорош. Марина Цветаева «Колдунья». «Бери руку. Начинайте разучивать движения». «Легко сказать». Лоран, подчиняясь приказу Кладиры, вывел меня на середину комнаты, повернул к себе и посмотрел прямо в глаза с немым вызовом. От его прикосновений я с трудом сдерживала странную нервную дрожь. Мне казалось, что мое тело перестало мне повиноваться и зажило своей, понятной только ему, жизнью. Появилось дикое, почти животное желание прижаться всем телом к телу Лорана и ощутить его каждой своей клеточкой. Я решительно мотнула головой, прогоняя удивительное наваждение. Дрожь при прикосновениях не исчезла, но контроль над телом я вернула. Шаг, другой, третий, поклон. Легкие и плавные движения. Пока изучали движения, Лоран трижды поморщился. Я старалась двигаться так, как подсказывала со стороны Кладира, но все равно моя неуклюжесть давала о себе знать. «Я удивлюсь, если завтра он сможет выйти из комнаты», кивнула в сторону стоявшего у окна Артара сестра во время перерыва. «Вам еще час как минимум тренироваться, и не нужно так резко поворачиваться, мягче, все делай мягче». «Да, почему ты постоянно вздрагиваешь?» «Потому что прикасаюсь к нему». Я уселась на табурет, откинулась на стену позади, с наслаждением вытянула гудевшие ноги. — В каком смысле? — нахмурилась Кладира. Ты не Селенира. Между вами не должно существовать никакого притяжения. — То есть между ними все же было притяжение? — уточнила я, лениво наблюдая, как недовольный Шарон что-то втолковывает раздраженному Лорану. Тот слушал молча, но, судя по мимике, в любой момент готов был сорваться. Да, но селенира могла держать себя в руках. А я, получается, не могу, и вообще не понимаю, что творится. Да ничего особенного, поморщилась Кладира. Был бы Лоран законно рожденным, стал бы отличным любовником, как шарон для нашей матери. Я непонимающе вскинула брови. А для попаданок. Кладира фыркнула. Да, все просто. Такая дрожь характерна для родственных душ, очередные проделки богов. Считается, что те, кто нашел свою родственную душу, будут счастливы с ней до конца жизни. Показываешь в кругу родных, как тебя трясет от прикосновений мужчины, и благословение на брак тебе обеспечено, кем бы твой избранник ни был. Но не в нашем случае, — понимающе уточнила я. Нет, конечно, проклятие не дано преодолеть даже родственным душам. Да и Лоран, спать с артарами считается неприемлемым. И если мужчины изредка нарушают это правило, соблазнившись смазливой мордашкой девушки Артара, то для женщин это стыд и позор. Прекрасно. Просто превосходно. Я поднялась. Давайте продолжим тренировки. Заодно и с отношением к вашему новому обычаю определюсь. Тренировались мы чуть ли не до самой ночи, напрочь забыв об ужине. Не знаю, что ощущал Лоран, а у меня к концу занятий ноги практически отваливались. Я заснула, едва добравшись до кровати. Утро началось с переполоха. Стараясь не замечать боли во всем теле, я, как была в пижаме, кое-как доковыляла до двери, чтобы уточнить причину шума. По коридору бегали, как ошпаренные слуги. Зычным голосом отдавал приказы Шарон, уже одетый в привычную форму. «Поздравляю!» Без тени иронии заметила Кладира, появившись в домашнем темно-зеленом платье у двери моей спальни и после разрешения зайдя внутрь комнаты. «У тебя появилась возможность увидеть брак родственных душ. К обеду мы ожидаем эльфийскую принцессу вместе с ее супругом, сыном князя вампиров». На воображение я никогда не жаловалась, а потому, представив себе подобный союз, с трудом сдержала аханье. «Вампир и эльфийка». Да уж, местные боги отличаются завидным чувством юмора. Что они забыли у нас? Латара Ниэль гостья императора. Они с мужем приехали неделю назад по приглашению нашего правителя. Эльфийка – девушка любопытная. Услышала, что в столицу прибыла легендарная герцогиня Ламарская и решила самолично нанести визит. Прямо-таки экспонат в музее. такая редкость, на которую стоит обратить царственное внимание мелькнула мысль. «С другой стороны, когда еще удастся посмотреть на другие расы?» «Селенира!» вырвал меня из раздумий голос Кладиры. «Да, ты как-то странно стоишь. Что с тобой?» «Тело болит после вчерашней тренировки. Черные брови сестры удивленно взмыли вверх. «У тебя? С чего бы это? Моя сестра была женщиной физически тренированной. Зато я не была». «В той своей жизни имею в виду». «Очень интересно», — пробормотала задумчиво Клодира. Затем решительно тряхнула головой. «Потом, мы потом вернемся к этому вопросу. Я пришлю врача с мазями, он снимет боль. Да не красней ты так. Когда надо, Лоран умеет забывать о своих чувствах». «Сомневаюсь», — подумала я, с трудом добравшись до постели. «Он, похоже, всерьез решил добиться, если не Селениру, то меня». И вот вопрос, зачем ему такая неравнозначная замена?